Кальяни, одетая в ярко-красное золотом шёлковое сари, закатила глаза, когда Джейси снова назвал ее Ахмед. Но я видел, что он к ней привязался. Трудно было не любить Кальяни. "Мистер Стив", сказала она. "Как прошло свидание? Надеюсь, весело?" "Это был шаг вперед, сказал я, оглядывая комнату. "Ты не видела Армандо?" "О, мистер Стив", миниатюрная индианка взяла меня за руку.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 Если бы мне пришлось представить себе их родственников, я бы просто помешался. То откашлялся, пытаясь привлечь всеобщее внимание. Но перед болтливой ордой моих воображаемых сущностей это не принесло никакой пользы. Они были слишком взбудоражены тем, что наконец-то собрались все вместе. И потому Джейси вытащил пистолет и выстрелил в воздух. В комнате сразу же воцарилась тишина, а затем ее наполнили звуки ворчания и жалоб аспектов, потиравших уши.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 В них входил отчет коронера с фотографиями Паноса, который действительно выглядел очень даже мертвым. Лайза сама заполнила бланк отчета. Как ни печально, мне наверняка придется ее навестить. Закончив читать, я прошелся по комнате в сопровождении Тобиса, рассматривая труды каждого аспекта. Некоторые сосредоточились на том, играет ли с нами ел, другие Какави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 «Вы согласны, что эта технология жизнеспособна», — сказал он, — «а угроза реальна, хотя Мивон хочет еще поразмыслить над последствиями сброса необузданных штаммов ДНК в мышцы тела». «Джей Си говорит, надо бы получить независимое подтверждение того, что и три на карантине, и в это на самом деле вовлечены федералы. Так мы многое узнаем о том, насколько честен с нами мистер Чей». «Отличная идея». «Какие у нас связи в нацбезопасности?» «Элси», — напомнил Тобиас, «ты нашёл её — «ты нашел ее кошку». «Да, кошку. Не все мои миссии связаны с террористами или судьбой мира. Некоторые гораздо проще приземленнее, Например, найти телепортировавшуюся кошку». «Позвони ей», — рассеянно попросил я. «Посмотрим, подтвердит ли она то, что Йол сказал насчет связи с властями». Тобиас застыл рядом со мной. «Позвонить ей?»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 Я нашел его прислонившимся к стене рядом с Альви. Джейси болтал и вообще отвлекал ее от работы. Я схватил его за плечо и оттащил в сторону. Тобиас сказал, что у тебя есть кое-что для меня. Наша киллерша, сказал он. Зен Ригби. Да и что? Джейси не мог получить никакой новой информации о ней. Он знал только то, что было известно мне, и мы уже с этим разобрались. Я тут подумал тощий, сказал Джейси. Почему она появилась?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 Короче, я все понял, Тощий. Мы все из других мест, так-то. А когда тебе нужна помощь, ты тянешься к нам и тащишь к себе. Ты типа физик колдун. Э, -э физик колдун? Ага, -а, -а, а я не морпех. Надо как-то с этим смириться, он помедлил. Я межпространственный рейнджер времени. Я посмотрел на него не в силах сдержать ухмылку. Но он был абсолютно серьезен.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 Пусть команда встретит меня в гараже, готовая выезжать. В 7.30.